а с ним и приличного света, он вынужден был щелкнуть пальцами, чтобы высечь искру, пробормотав особое заклинание. Голубоватый шарик души отделился от искры и немощно замерцал, покатившись во тьме. «Выше», — велел Фестин, и крохотная шаровая молния поднималась, пока не озарила вогнутый люк. Очень высоко. Настолько, что Фестин, спроецировавшийся в этот огонек, мгновенно узрел собственное лицо,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 Так кто же околдовал его и заточил в этом зловонном колодце? «Кто?» — спросил он у стен, и медленно проступило имя. Оно собралось и скатилось к нему подобно густой черной капле, выступившей из каменных пор и плесени. «Волл». Фестина бросила в холодный пот. а Волле беспощадным он впервые услышал давно. Поговаривали, что тот был больше, чем чародей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 На островах было много людей и тварей, служивших злу, и молодой волшебник Фестин, жадный до знаний, не слишком верил сказкам о воле беспощадном. «Я защищу этот остров», — думал он, пометуя о своей нерастраченной силе, и возвращался к дубравам и ольшанникам, к песням ветровых листьях, к рокоту роста в стволах и ветвях, к тронутой солнцем листве и темным грунтовым водам, омывающим корни.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 и отдалось в ушах Фестина с такой силой, что он упал на колени, обхватил голову и оставался в этой позе, пока отзвук не замер в сводах, высевшихся над ним. Затем, все еще оглушенный отдачей, он сел и погрузился в тягостные раздумья. Люди говорили правду. Волл силен. Здесь, на его территории, в стенах заколдованной темницы, Его магия устояла бы при любом прямом нападении. Сила же Фестина наполовину уменьшилась из-за потери посоха. Но даже такой тюремщик не мог лишить Фестина собственного могущества, способности к проецированию и превращению. А потому волшебник потер виски, теперь болевший вдвое сильнее, и преобразился. Его тело бесшумно растаяло и превратилось в легкое облачко.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 и обернуться первым пришедшим на ум мелким предметом — золотым кольцом. Очень кстати. В виде кольца он лишь испытал легкий озноб от порыва ледяного ветра, который рассеял бы его воздушную ипостась и превратил в хаос без надежды на восстановление. Когда буря миновала, он так и остался лежать на мраморном полу, прикидывая, в каком виде ему будет сподручнее выбраться из окна. Он покатился прочь, но слишком поздно. Огромный тролль с пустым лицом метнулся с мерчем, поймал увертливое кольцо и зажал в исполинском кулаке. Тролль подбежал к люку, вцепился в железную ручку, распахнул, после чего пробормотал заклинание и бросил Фестина в темноту. Тот пролетел 40 футов и звякнул о каменный пол. Вернув себе подлинный облик,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 Солнечный свет и блеск моря слепили, и волшебник ловил ветер, подобно стреле. Но его отыскала стрела пошустрее. Он с криком рухнул. Солнце, море и башни закружились и сгинули. Он вновь очутился на сыром полу темницы. Руки, губы и волосы были мокры от его собственной крови. Стрела поразила оконечность соколиного крыла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 Если я ошибусь, люди сочтут меня трусом». Но волшебник не стал на ней задерживаться. Чуть повернув голову, он закрыл глаза, сделал прощальный глубокий вдох и произнес слово «свободы», которое можно выговорить лишь однажды. Превращение не случилось, он не изменился. Его тело, длинные руки и ноги, ловкие пальцы, глаза — любовавшиеся деревьями и ручьями. Все замерло в абсолютном покое, скованное холодом. Но стен не стало. Исчезли своды, сотворенные волшебством, и комнаты, и башни. Пропали лес и море, и вечернее небо. Все ушло, и под новыми звездами Фестин начал медленно спускаться по дальнему склону бытия. При жизни он обладал огромной силой, а потому ничего не забыл. Как пламя свечи он скользил в темноте необъятной пустоши, и, пометуя, он выкрикнул имя врага — Вол. В свете звезд, будучи призван и не в силах сопротивляться, Вол явился ему — призрак, сотканный из густой белизны. Фестин приблизился, и Вол съежился и вскрикнул — как будто его обожгло. Он пустился бежать, и Фестин последовал за ним по пятам, почти вплотную. Они проделали длинный путь, попирая цветы из застывшей лавы, которые когда-то кипели громадные потухшие вулканы, устремленные вершинами к безымянным звездам. Они спешили через отроги безмолвных холмов, пересекали долины, заросшие низкой черной травой, миновали города и вступали в них